Глава 5 Когда я пришел утром на работу, меня уже ждал билет на лайнер, отправляющийся через час из Шеффилда. Однако улететь утром, конечно же, не получилось. Сначала выяснилось, что старт лайнера из Шеффилда отложен на несколько часов из-за неполадок с двигателем. Я же со своей стороны должен был еще сделать кучу дел. В бухгалтерии я сдал отчет о предыдущем задании и оформил бумаги для нового. В плановом отделе мне пришлось составить общий план выполнения задания на диметрии указать временные сроки и планируемые действия. В отделе координации я заполнил бланки взаимодействия с другими подразделениями. Стандартные процедуры, через которые обязательно проходят все агенты. Все это откровенная чушь, но приходится ею заниматься. Многолетние навыки позволяют мне отделываться ничего не значащими стандартными формулировками, но и это занимает кучу времени. Вот и сегодня я провозился так долго, что даже фора во времени из-за поломки звездолета мне не помогла. Когда я, наконец, оказался в шатле, который должен был доставить меня в Шеффилд, Выяснилось, что лайнер уже улетел. Надо было его догонять. Пришлось уговаривать капитана подбросить меня на Марс, где все рейсовые лайнеры также делают остановку. Капитан брызгал слюной и кричал, что он не извозчик, что и так прождал меня целый день. Он спрашивал, кто оплатит ему простой и обещал немедленно уволиться к чертовой матери я не обращал внимания. Это непременный ритуал. Каждый рейс наш капитан оформляет как личный подарок пассажирам. Закончив орать, он деловито уточнил наш маршрут, и мы стартовали. Лайнер я успешно догнал и зашел на борт ровно за минуту до того, как подняли трап. Радушный стюард встретил меня как внезапно объявившегося давно потерянного любимого дедушку. Невзирая на мои протесты, он подхватил мой немудренный багаж и проводил меня до дверей каюты. Я сунул в протянутую руку мелкую купюру и закрыл за собой дверь. Наконец я был на борту и один. Я с удовольствием осмотрел каюту люкс. Она больше походила на номер в дорогом отеле. Так называемая каюта состояла из нескольких комнат и включала в себя большую и малую гостиные, кабинет, курительную и спальню. Ванная комната по размерам не уступала гостиной и имела специальную нишу для тайского массажа. Полеты первым классом – одна из немногочисленных привилегий, которые могут пользоваться полевые агенты организации. Шеф отправляет своих сотрудников путешествовать в подобной роскоши отнюдь не из человека человеколюбия, которая, на мой взгляд, у него полностью отсутствует. Часто агенты организации летят на задания под видом богатых бизнесменов или крупных чиновников, и здесь необходимо досконально следовать легенде. Бухгалтерия изо всех сил пытается запретить такое растранжирование бюджета, но, шеф, неумолим. Мы продолжаем летать по галактике первым классом и делаем при этом вид, что идем на такую жертву исключительно в служебных целях. Сегодня я летел под легендой сотрудника Организации Объединенных Планет. В кармане моего пиджака лежали документы, подтверждающие, что я, сэр Эндри Карачаев, являюсь инспектором санитарно-экологической комиссии Организации Объединенных Планет. Другая, не менее грозная бумага сообщала, что я направлен комиссией для инспектирования санитарно-экологической обстановки на планете Диметра. Мой багаж... Кроме необходимого рабочего оборудования, содержал несколько очень дорогих костюмов, выданных мне на время командировки, чтобы я мог соответствовать высокому званию санитарного инспектора. Ну и, конечно, билет первого класса, купленный исключительно в целях конспираций. Не успел я обойти весь номер, как загудел интерком. На экране показалось сладкое лицо в форме компании «Интерселлер», обслуживавшей рис.